Роза. Люсиль помогла ей опуститься в мягкое кресло, и Роза тут же принялась искать удобное положение. Бесплодные попытки. Хорошенько поёрзав, она наконец устроилась так, что было не очень неудобно. Хуже всего, что ей снова хотелось писать. «Вам не стоит так напрягаться», — сказала Люсиль, которая что-то поднимала, убираясь в шатре. Она уже поставила бокал фруктового вина на столик, и Розе пришлось признать, что женщина чертовски полезна. «Избыток напряжения может вызвать роды прежде, чем ребёнок будет готов». «Отлично», – вздохнув, сказала Роза. «Я вот уже готова. И Если он вскоре не вылезет, то я его сама вырежу». Люсиль засмеялась, поднимая нож с акантийского ковра. «Один из ножей Бетрима. Наверное, из тех ножиков, что он так любит прятать на себе». Это была общая черта всех игроков. Любой, кто хоть раз вступал в игру, носил оружие в таких местах, где его вряд ли кто-нибудь найдет. «Миледи, постарайтесь не разбрасывать это», — продолжала Люсиль, положив нож на стол с картой Тигля. «Когда дети начинают ползать, они подбирают все, и все, что подбирают, тащат в рот». Роза пожала плечами. «Так они и узнают об острых предметах». Люсиль неодобрительно посмотрела, и Роза рассмеялась. «А за что же я тебе плачу, как не за то, чтобы ты убирала за мной и не давала ребенку попасть в серьезные неприятности? Ты же в курсе, мне-то еще королевством надо управлять». Роза еще немного поёрзала и потянулась к бокалу вина. «Спасибо, Люсиль. Я действительно ценю то, что ты делаешь». По большей части это была правда. Розе не нравилось, когда эта женщина допрашивала ее или на публике приказывала ей, но такое случалось редко. и было невысокой ценой за все остальное, что делала для нее Люсиль. полог шатра поднялся, и внутрь вошла Генри. Маленькая женщина покрылась засохшей кровью, ее лицо и руки были темно-красными, а глаза выглядели мертвыми. Редко Рози доводилось видеть ее без кавалерийской шляпы, и под всей этой кровью на лице стали видны оставленные демонами Абсолюции шрамы, синюшные и белые, и ставшие от красного еще отчетливее. Генри подняла глаза и осмотрела шатёр. Её взгляд скользнул мимо Люсиль и Розы, будто их тут и не было, а потом сфокусировался на серванте в задней части шатра. Не говоря ни слова, Генри направилась к нему, оставляя на коврах грязные следы. Люсиль посмотрела на Розу с выражением «близким к панике», но Роза в ответ лишь медленно покачала головой. Не было никакой опасности, или, по крайней мере, Розе опасность точно не угрожала. Она не сомневалась, что Генри не испытывает к ней любви, но пока Роза носит ребенка Бэтрима, Генри безопасна, как верная собака. Роза смотрела, как Генри остановилась у серванта, открыла дверцу и сунула руку внутрь. Достала бутылку. Довольно редкого виски, если Роза не ошибалась. Потом рухнула возле серванта, втиснувшись между ним и кроваткой. Маленькая убийца притянула ноги к груди и обняла бутылку, не сделав даже неглотка. Долгое время Генри просто таращилась перед собой, едва моргая, крепко прижав бутылку к груди. Роза наблюдала, а Люсиль продолжила уборку, принявшись очищать грязные отпечатки ног, оставленные Генри. Роза наклонилась, взяла бокал со столика и подняла в сторону Генри. «Выпьем запавших». Генри не пошевелилась, не поднесла бутылку к губам, не перевела пустой взгляд. «Скоро и мы там будем». Не было в её голосе грусти, ни гнева, ни страха. Ничего там не было. Слова с губ слетели мёртвыми. Роза глотнула вина и поставила бокал обратно. С трудом поднялась на ноги и заковыляла к оцепеневшей женщине. «Генри», — сказала Роза. Она взмахом подозвала Люсиль и с её помощью опустилась на колени. Теперь Роза сидела лицом к лицу с Генри, и с близкого расстояния казалось, что та по большей части цела. Кровь принадлежала кому-то другому, может, даже нескольким людям. Выглядело это странно. Роза достаточно знала о Генри, чтобы понимать, прозвище «Красная Генри» неспроста. Если байки не врали, она убила сотни человек, и некоторых вовсе без причины. «Генри», — снова повторила Роза, на этот раз махая рукой перед ее лицом. Генри подняла глаза, и на миг Роза увидела в них что-то новое. Смесь страха и боли, безысходности и отчаяния. Что-то внутри перехватило, и Роза почувствовала комок в горле. Потребовалось немало сил, чтобы выговорить следующие слова. «Генри, где мой муж?» Та покачала головой. «Не знаю. Потеряла шипа из вида еще вначале. Я... Я не знаю». В ее глазах стояли слезы. Роза протянула руки, взяла ладони Генри и сжала их, несмотря на пятна засохшей крови. Было время, не так давно, когда Роза считала, что между ней и Генри дело может дойти до обмена ударами. Эта женщина, очевидно, была верна бы Триму, но явно не распространяла эту верность на Розу, несмотря на её отношения с чёрным шипом. Они несколько раз сцеплялись на словах, один раз даже поорали друг на друга, но до острых предметов дело не доходило. Сейчас, глядя на крупные слезы, покатившиеся по заляпанному кровью лицу, Роза вдвойне порадовалась, что дальше слов их споры не заходили. Генри плача не издавала ни звука, не всхлипывала и не шмыгала носом. Она почти не шевелилась, и только слезы капали на их руки. Спустя некоторое время Роза просто не могла больше оставаться в этом положении. Стало так неудобно, что хотелось закричать. Она отпустила руки Генри, и та немедленно снова свернулась калачиком, сжимая бутылку. Роза, опираясь на кровать, поднялась на ноги и поморщилась от боли. «Дорогая, мне послать за засуску?» От этих слов Генри очнулась. Её глаза, красные от слёз, снова блеснули сталью. Она яростно потрясла головой. Роза кивнула. «Как пожелаешь. Я понимаю. Будь здесь, сколько понадобится». Она не могла полностью обуздать беспокойство, оточившее её изнутри. Бэтрим не вернулся. Возможно, он выполняет какие-то дела с войсками или скорбит о павших товарищах, а ещё, возможно, что он сам среди павших. Розе нужно было узнать больше. Надо было узнать, что там произошло и сколько солдат погибло. И где только Пак, когда он так нужен... Роза направилась к пологу шатра, решив, если понадобится лично отыскать генерала Верита, когда тот сам вошёл внутрь. Генерал Верит склонил голову, потом выпрямился и пошёл к столу с картой. Его щёки были румянами, несмотря на прохладный воздух. Солнце уже садилось, и уже скоро единственными огнями останутся луна и костры. Так далеко на севере в это время года ночи стояли очень холодные. «С ней всё в порядке?» Спросил генерал, махнув рукой в сторону Генри. Роза подошла к нему и тяжело оперлась на стол. Генри не ранена. «А черный шип?» Роза подавила желание закричать. «Я надеялась, что вы сможете пролить немного света на это, генерал. Я жду отчета». Генерал Верит покачал головой. «Предпочитаете сначала плохие новости или ужасные?» «И те, и другие так или иначе придут, генерал, и промедление не ослабит удара». Его лицо выглядело вытянувшимся, иссушенным и измученным. Впервые с тех пор, как она его встретила, его плечи поникли, и казалось, будто тяжесть доспехов тянет его вниз. «Мы потеряли почти девять тысяч человек, почти половину наших сил. По моим оценкам, еще тысячу потеряем до восхода солнца». Роза сглотнула и порадовалась, что есть стол, на который можно опереться. Они взяли только одну стену, а потеряли уже так много. 9000. Она видела такое число в деньгах, в холодных монетах, и потому могла представить. Но в людях. — Ещё тысяча? — Раненые? — спросила Роза. — Некоторые. Да, многие умрут от ран, но большую часть мы потеряем из-за дезертирства. Что? Любая армия теряет солдат из-за дезертирства. Одни дезертируются скуки, другие хотят вернуться к семьям, сеять зерно или другие семена. И любая неудача непременно увеличит число тех, кому захочется попытать счастье где-нибудь в другом месте. Он вздохнул. А мы потерпели большую неудачу, Меледи. Я приказал командирам подразделений глаз не сводить с людей, но... Он покачал головой. «Если человек решил уйти, он уйдёт». Роза потёрла виски. «Мы всё ещё превосходим их по численности почти вдвое». Генерал кивнул. «Мы считаем, что они потеряли от 500 до тысячи солдат». 20 к одному», — протянула Роза. «Во имя богов». Генерал Верит кивнул. «Возможно. Мы не можем себе позволить ещё одну такую атаку, Меледи». «Либо мы отыщем способ пробить стены, либо начинаем долгую осаду». «Как?» – спросила Роза. «Как все пошло настолько ужасно?» «Это была ловушка», – сказала Генри, все еще сидевшая между шкафом и кроватью Розы. Роза взглянула на нее и затем на генерала. Тот кивнул. «Они хотели, чтобы мы пробили внешнюю стену. Позволили нам зайти. Позволили взобраться по лестницам». Он горько усмехнулся. «Следует отдать должное Найлзу Брэковичу. Он отличный командир. План великолепный!» Генерал покачал головой. «Я должен был предвидеть, что так и будет». Роза нахмурилась. «Не уверена, что поняла. Они дали нам пробить свои внешние и самые надежные укрепления, и как это может быть хорошим планом? Почему это ловушка?» Генерал Верит указал на карту. Весь город построен как ловушка. Внутренние стены легче охранять, и их нужно захватывать в первую очередь. Внешние стены – смертельная ловушка для нападающих, до тех пор, пока на внутренних стенах остаются люди. Но нельзя оставить внешние стены, или солдаты на них будут окатывать возградом стрел. Брекович специально оставил немного солдат на внешней стене. Хотел, чтобы мы ее взяли, хотел, чтобы мы подняли туда войска. В то же время он хотел, чтобы мы пробили внешние ворота. В тот же миг он знал, что нам придется отправить больше войск, чтобы пробиться внутрь и взять внешние стены. Если бы любая атака там была успешной, то нам пришлось бы захватить и удерживать эти стены, и в то же время пробиваться к внутренним. Генерал ткнул в карту, где та изображала внутренние стены. Здесь у них были котлы с кипящим маслом и скорпионы, из которых можно попасть по-любому на внешней стене. Не говоря уже о всех лучниках и более сильных укреплениях. А на внешней стене нет укреплений против атак изнутри. Как только мы послали крупные силы, он захлопнул ловушку и по полной воспользовался внутренними стенами. Ловушка была чертовски хорошая, и мы вступили прямиком в петлю. Я завел нас прямиком в петлю. Роза неровно вздохнула и уставилась на карту. Значит, захват внешней стены означает смерть, если мы не захватим прежде внутреннюю. И мы не можем оставить солдат на внешней стене за нашими спинами. Сколько людей у них осталось? Может, пять тысяч. Более чем достаточно, чтобы сдержать наши десять. Я не вижу, генерал. Не вижу способа победить. Я тоже. Вчера я предлагал полноценную осаду. Никого не впускать, никого не выпускать. «Ждать, пока их запасы истощатся. Сегодня я предлагаю это снова, но уже более настойчиво. Мы не можем взять город штурмом, Миледи. Он неприступный». «Даже если мы сможем снова пробиться, то не сможем воспользоваться лестницами, чтобы взять внутренние стены». Проговорила Роза сама себе. «Нам придется пробивать ворота». «И говорят, там полно смертных дыр, так что мы, скорее всего, просто забьем проход телами наших мертвецов». Генерал Верит положил обе руки на стол и покачал головой. «Отдайте приказ к Касади, миледи. Мы установим ее, прежде чем ударит зима. Найдем ресурсы, чтобы поддерживать войска». «Других ресурсов нет», — сказала Роза, печально покачав головой. Генерал Верит покачал головой, на его лице ясно отразилось изнеможение. Роза ударила кулаком по столу. Нож, который там оставила Люсиль, подпрыгнул и снова остановился. Спустя несколько секунд Роза кивнула. Она не видела никакого другого выхода. Придется оставить осаду в руках генерала Верита и вернуться в чат, побитый чистокровными ублюдками. Возможно, она могла бы получить какую-нибудь поддержку от Акантийской гильдии или от свободного города Ларкас. Скоро разойдутся слухи, что чистокровные победили в битве, и это вызовет сочувствие к ним, а может даже убедит их тайных приверженцев воспрянуть. Именно этого Роза на самом деле боялась, и поэтому ей нужно было сокрушить чистокровных. Пусть она и убила всех, кроме трёх благородных семейств, но их влияние далеко не пропало. Рана тигля уже гнила, и страдать будут все дикие земли. Полок шатра снова поднялся, и показалось лицо Пага. Он словно постарел на десяток лет, весь в пятнах засохшей крови, с перевязанной головой, и бинты полностью закрывали левый глаз. Одежда порвалась в одних местах и перепачкалась в других, а правая рука висела на повязке. «Миледи», – Пак изобразил неловкий и болезненный поклон. «Где мой муж?» – спросила Роза, не успев успокоиться. «Я не знаю, Миледи. Мы разделились, когда были пробиты ворота. Думаю, с ним оставался капитан, пропавший с остальными телохранителями. «Миледи, здесь посланец, который хочет вас видеть. Из города». «При нём шкатулка. Впусти его». Роза выпрямила спину и напустила на лицо королевский вид. Генерал Верит встал рядом с пологом шатра, а Пак выскользнул наружу, чтобы привести посланника. В последний миг Роза шагнула в сторону, чтобы оказаться между входом и Генри. Маленькая женщина всё ещё сидела в углу, оцепенев. Не нужно было, чтобы люди видели её такой». Пак впустил посланника, и генерал Верит остановил молодого человека, чтобы тот не зашел слишком далеко. В руках тот держал небольшую деревянную шкатулку с витиеватыми украшениями, размером, может, полфута на полфута. Несомненно, отлично сделанная вещь. У человека были короткие черные волосы и тоненькие усики. С виду ни капли чистой крови. Найлс Брэкович, очевидно, не собирался рисковать, посылая на переговоры с ней одного из чистокровных. Не говоря ни слова, генерал взял у человека шкатулку, приоткрыл крышку и заглянул внутрь. Замешательство на его лице сменилось холодной яростью, и он закрыл крышку, поставил шкатулку на стол и положил руку на плечо молодому человеку. Жест получился не нежный и человек выглядел так, будто готов уже был обосраться прямо здесь и сейчас. «Мне... мне велено доставить это... и еще сообщение непосредственно...» Он на миг закрыл глаза, с таким видом, будто вот-вот заплачет. «Непосредственно шлюхи Услышав это, Роза выгнула бровь. Очевидно, чистокровным плевать было на жизнь этого бедолаги. Она взяла шкатулку со стола и откинула крышку. Внутри шкатулки лежала рука. Левая рука, отрубленная чуть выше запястья. У руки было три пальца, мизинец указательный и большой. Средний палец был отрезан по первому суставу, от него остался один обрубок. Раны давно зажили, много лет, а то и десятилетий назад. Рука, покрытая шрамами, мозолями и грязью, лежала на подстилке из зеленого шелка. Из отрезанного конца натекла кровь, но уже застыла. «Что там?» – спросила Генри. Маленькая женщина не двинулась, но теперь умоляюще смотрела на Розу, покрасневшими от слез глазами. Роза захлопнула крышку и швырнула шкатулку на стол. «Это левая рука моего мужа». Генри ничего не сказала, но повесила голову. «Скажи, молодой человек», — сказала Роза, приближаясь к нему, «какое сообщение ты должен доставить шлюхе?» Тот заметно задрожал, поскольку генерал Верит все сильнее и сильнее сжимал его плечо. А, «Он... Э, лорд Брекович сказал...» что каждый день, пока ваша армия здесь, он будет посылать вам очередную часть вашего мужа.